Часть вторая. Во что любовь обходится старикам? Нусинген в продолжении недели приходил почти каждый день в лавку на улице нефсен марк где он вел торг о выкупе той, которую любил. Там среди вороха ослепительных нарядов, пришедших в то ужасное состояние, когда платье уже не платье, но еще и не рубище, царила Азия, то под именем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 «Де Марсе дал за покойницу Корале шестьдесят тысяч франков. Цена твоей красотки была сто тысяч из первых рук. Но для тебя, видишь ли, старый развратник, назначить другую цену неприлично. А к он? Ах, ты ее еще увидишь. Я, как ты, из рук в руки. Ах, драгоценный ты мой. И натворил же глупостей твой предмет» молодые девушки безрассудны наша принцесса сейчас настоящая ночная красавица Красавиц! — нашел время разыгрывать простофилю ее преследует лушар так я одолжила ей пятьдесят тысяч с коссар двадцать пять вскричал барон черт возьми двадцать пять за пятьдесят само собою отвечала азия это женщина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 Но тут придираться не к чему, да и это и бесполезно. Девчонка, видите ли, отделалась от одной страстишки и проела имущество, которое у нее теперь требует. И то сказать, в двадцать два года сердце ведь не прочь пошутить. Хорошо, хорошо, я должен наводить порядок, сказал Нусинген с хитрым видом. Один слов, я буду покровитель тевушка». Ну и олух же ты.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 где они вошли в дом, занятый под комнаты, которые содержал местный обойщик, и поднялись на пятый этаж. Увидев Эстер склонившуюся над вышиванием, бедно одетую среди убога обставленной комнаты, миллионер побледнел. Понадобилось четверть часа, а за тем временем что-то нашептывала Эстер, пока мест молодящийся старец обрел дар речи. мот масайль, — сказал он, наконец, бедной девушке. — Вы будете так добры, что примите меня как ваш покровитель. — Что станешь делать, сударь? — сказала Эстер, и из глаз ее скатились две крупные слезы. — Не надо плакать. Я делаю вас самой счастливой женщиной, но только позволяйте любить вас, и ви это увидит. Деточка, этот господин — разумный человек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 Эстер взглянула на знаменитого барона, изобразив жестом искусно сыгранное удивление. «Та, мой дитя! Я барон Нусиншан. «Барон Нусинген не должен, не может находиться в такой конуре!» «Послушайте меня, ваша бывшая горничная Эжени!» Ашани, э Улиц Татьбу!» — скричал барон. «Ну да, хранительница описанной мебели», — продолжала Азия.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 чтобы он исчезал. «Тонкое бестие достанется вам в жени, сказала Азия. «Это я пристроила ее к мадам». «Яснай, Ажени!» скричал миллионер, смеясь. «Он стиприль мой тридцать тысяч франк!» Движение ужаса вырвалось у Эстер. Ее жест был так убедителен, что благородный человек доверил бы ей свое состояние. «О, это мой ошибка!»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 — Куда пожелаете, сударь? — отвечала Эстер, вставая. — Куда пожелаете? — повторил он в восхищении. — Фи, ангел, который сошел с небес, я люблю, как молодой человек, хотя мой волос уже спросить. — Ах, вы можете смело сказать, что я сед. Чересчур ваши волосы черны, чтобы быть спроситью, — сказала Азия. — Пошел фон, тарковка человеческий тело.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 «Продажную женщину», — сказала девушка пленительным голосом. «Иосиф был же продан братьями за свою красоту, так впипли! К тому же на Восток покупает свой законный жена!» Воротившись на улицу Тедбу, она была так счастлива. Эстер не утаила горестных чувств. Неподвижно сидела она на диване, роняя слезы одну за другой.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 Эта сцена длилась с двенадцати до двух часов ночи. Ашани, сказал барон, позвав, наконец, Европу. «Допейтесь от вашего госпожа, чтобы он ложился!» «Нет!» — скричала Эстер, сразу взметнувшись, как испуганная лошадь. «Здесь? Никогда!» «Изволите сами видеть мосье. Надо знать мадам. Она ласковая и добрая, как овечка», — сказал Европа-банкиру.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 Наряды, стало быть, отстали от моды на три месяца. Знаете, мадам так добра, что я ее полюбила, и она, моя госпожа. Ну, посудите сами, такая женщина и вдруг очутиться среди опечатанной обстановки, и ради кого? Ради бездельника, который так ловко ее обошел. Бедняжка, она сама не своя. Эздер! Эсдер! говорил барон. Ложитесь, мой Ангел. Ах!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 Тут есть нечто необъяснимое, сказал про себя Нусинген, возбужденный пилюлями. Что скажут Тома? Он встал, посмотрел в окно. Моя карета все еще здесь, а ведь скоро утро. Он прошелся по комнате, но и посмеялась бы, мадам Нусиншан, если бы узнала, как я провел эту ночь.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 «Вы, мадемуазель Эстер Ван...» — начал он. Европа на отмаш ударила Контансона по щеке, вслед за тем она оставила его выяснить, сколько ему нужно места, чтобы растянуться во весь рост на ковре, нанеся ему резкий удар по ногам. Хорошо известный всем, кто сведущ в искусстве так называемой ножной борьбы. «Назад!» — скричала она. «Не сметь трогать мою госпожу! а Она сломала мне ногу!»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 «Господин барон платит?» — спросил торговый пристав, держа шляпу в руке. «Платит!» — отвечал барон. «Но раньше я должен знать, в чем тут дело!» «312 тысяч франков с сантимами, включая судебные издержки, расход по аресту сюда не входит». двенадцать тысяч франк!» — вскричал барон. «Это слишком дорогой тень для Челафека который проводил ночь на диван», — шепнул он на ухо Европе. «Неужто этот человек барон Нусинген?» — спросила Европа у Лушара, живописуя свои сомнения жестом, которому позавидовала бы мадемуазель Дюпон, актриса, еще недавно исполнявшая роли субреток во французском театре. «Да, мадемуазель», — сказал Лушар. «Да», — отвечал Контансон. «Я отвечаю за ней», — — сказал барон, задетый за живое сомнением Европы. «Посвольте сказать один слов!» Эстер и ее старые обожатели вошли в спальню. Причем Лушар почел необходимым приложиться ухом к замочной скважине. «Я люблю вас больше жизнь, Эстер. Но зачем давать кредитор тенги, для которых лучше место ваш кошелек? Ступайте в тюрьма!» — Я перус выкупать этот сто тысяча АКЮ за сто тысяч франк, и вы будете иметь двести тысяча франк для своего карман. — План непригоден, — крикнул ему Лушар. — Кредитор не влюблен в мадемуазель, вы поняли? — Отдай весь долг, и то ему покажется мало, как только он узнает, что вы увлечены ею. Шут, короха, — Шут, корохови! – вскричал Нусинген, отворив дверь и впуская Лушара в спальню.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 Но разве я знал, господин барон, что вы здесь, отвечал шпион, не заботясь о том, слышит ли их лушар. Вы многое потеряли, отказав мне в доверии. Вас обирают, прибавил этот великий философ, пожимая плечами. Ферно! сказал барон. Ах! Ой, дитя! скричал он, увидев векселя и обращаясь к эстер. черт, вам, мошенник, фот мерзавец! Увы, да.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 выхватила их кошачьим движением и спрятала в свой письменный столик. «Сколько же вы пожертвуете на всю братью?» спросил Контансон Нусингена. «Винепель отшенючтив», — сказал барон. «А моя нога?» — скричал Контансон. плюшар Тафай сто франк гондонзон от остаток тысячи билет!» «Очень красивый женщин!»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 Карлос расстался с судебным приставом, щедро его вознаградив, и сказал кучеру «Пале-Рояль, к подъезду!» «Вот тебе раз», — подумал Контансон, услышав этот адрес. «Тут что-то нечисто». Карлос доехал до Полярояля рояля с такой быстротою, что мог не опасаться погони. Потом он по своему обычаю пересек галереи и на площади шато де О.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 «Да, пожалуй, около шести тысяч франков», — ответила Европа. «Так вот, а если мадам Огюст хочет получить свои деньги и сохранить клиентуру, пусть подаст счет на тридцать тысяч франков за четыре года. Тот же уговор с модисткой, ювелир Самуил Фриш, еврей с улицы Сент-Авуа, даст тебе расписки. Мы должны быть ему должны 25 двадцать пять тысяч франков».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 «Чрезвычайно дорогих! Они захромают через месяц, и мы их переменим!» «Можно вытянуть тысяч шесть подутому тому счету от парфюмера?» — сказала Европа. «О, нет! Уж больно ты торопливо!» — сказал он, качая головой. «Действуй потихоньку! Добивайся уступки за уступкой! Барон всунул в машину только руку, а нам требуется голова!»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 «К чему они мне?» — сказала Европа, махнув рукой, точно дальнейшее существование казалось ей невозможным. «Ты можешь вернуться в Валенсиен, купить хорошее заведение и стать порядочной женщиной, если пожелаешь. Бывают всякие вкусы, вот и Покар об этом подумывает. У него чистые плечи, без клима, почти чиста совесть. Вы бы подошли друг к другу», — отвечал Карлос.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 «Через десять лет! День в день, Прюденс!» — Европу звали Прюденс-Сорвьен. «Я ворочусь, чтобы угробить тебя! Хотя бы меня за это искосили!» Председатель суда пытался успокоить Прденс Сарвьен, обещая ей поддержку, участие правосудия. Но бедная девочка так жестоко была потрясена, что от страха заболела и пробыла около года в больнице.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 бежала из Валансиена и очутилась 17 лет в Париже, надеясь там скрыться. Она испробовала четыре ремесла, лучшим оказалось ремесло статистки в маленьком театре. Встретившись с Покаром, она рассказала ему о своих злоключениях. Паккар, правая рука и верный помощник Жака Коллена, рассказал о Прюденс своему господину. Господин, когда ему понадобилась рабыня, сказал Прюденс, «Если ты согласна служить мне...»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 Европа схватила газету и с жадностью стала читать сообщение о казни каторжников, описанной со всеми подробностями, на которые последние 20 лет не скупятся газеты. Величественное зрелище, неизменный священник, напутствующий раскаявшегося разбойника, злодей, увещевающий своих бывших товарищей, наведенные дула ружей, коленопреклонные каторжники —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 Он вышел из кареты неподалеку от стоянки фиакров, пешком дошел до первого Фиакра и воротился на набережную Молока, ускользнув таким путем от любопытствующих. Послушай-ка, мальчик, сказал он Люсьену, показывая ему четыреста билетов по 1000 франков. Тут, я надеюсь, хватит на задаток за землю Рюбампре. Но мы все же рискнем сотни тысяч из этих денег. Собирается пустить по городу. Амнибусы, парижане, увлекаются новинкой, и в три месяца мы утроим наш золотой запас. Я в курсе дела. Акционерам дадут на их паи отличные дивиденды, чтобы повысить интерес к акциям. Это затея Нусингена. Восстанавливая владение Делюбампре, мы не заплатим сразу всей суммы. Повидайся с Делюпо. Проси его рекомендовать тебя адвокату по имени Дерош.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 чтобы не терять процентов. Можешь поручить это Дерошу. Он честен, хотя и хитер. Покончив тут, скачи в Ангулем. Добейся у сестры и зятя согласия принять на себя невинную ложь. Пусть твои родные, если понадобится, скажут, что дали тебе 600 тысяч франков по случаю твоей женитьбы на Клотильде де Гранлье, В том нет безчестия. Мы спасены. В восхищении вскричал Люсьен. «Ты?» «Да», — продолжал Карлос. «Но только по выходе из церкви святого Фомы Аквинского с Клотильдой в качестве жены». «А ты чего опасаешься?» — спросил Люсьен. Казалось, полное участие к своему советчику. «Меня выслеживают любопытные. Надо вести себя, как подобает настоящему священнику. А это чрезвычайно скучно».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 ответил почтенный немец, озабоченный лишь соблюдением благопристойности. «Та, мой официальный любовниц, толщин получать полушений, достойный мой полушень», отвечал этот Людовик XIV от прилавка. Уверенный в том, что рано или поздно он завладеет Эстер, барон опять превратился в великого финансиста, каким он и был. Он так усердно принялся за управление делами, что кассир, застав его на другой день в шесть часов в кабинете за просмотром ценных бумаг, только потер руки. «Полошительно, господин парон, экономи этот нож! сказал он с чисто немецкой улыбкой, одновременно хитрый и простодушный. «Если люди богатые, вроде барона Нусингена, чаще других находят случай тратить деньги»,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 Короче сказать, французская торговля на подозрение у всего мира. И также развращается Англия. Корень зла лежит у нас в государственном праве. Хартия провозгласила господство денег. успиянии тем самым становится верховным законом атеистической эпохи, поэтому развращенность нравов высших классов общества, несмотря на маску добродетели и мишурную по золоту